Седьмое. Вопрос о влиянии Греции, Китая и Вавилона имеет глубокое и определяющее значение для изучения древнеиндийской математики. Коренные ученые Индии и Китая прошлого, а иногда и настоящего времени, обыкновенно подчеркивали большую древность их математики. Но у них нет математических текстов, которые можно было бы надежно отнести ко времени до нашей эры. Самые древние индийские тексты относятся, пожалуй, к первым столетиям нашей эры. Самые древние китайские тексты такого же или даже более позднего происхождения. Страница 47. Установлено, что древние индусы пользовались естественной системой числения без позиционных обозначений. Такую систему составляли так называемые числа прахми, имевшие особые знаки для каждого из чисел. 1, 2, 3 и так далее, 9, 10, 20, 30, 40 и так далее, 100, 200, 300 и так далее, 1000, 2000 и так далее. Эти символы по меньшей мере эпохи короля Ашока, круглая скобка, 300 лет до нашей эры, конец круглой скобки. Затем мы имеем так называемые в кавычках сульвасутры, часть которых в давности 500 лет до нашей эры или еще древнее. В них изложены математические правила древнего местного происхождения. Мы находим эти правила среди обрядов предписаний, некоторые из которых относятся к построению алтарей. Мы имеем здесь рецепты для построения квадратов и прямоугольников, выражения для зависимости между диагональю и стороной квадрата и для равновеликости квадратов и кругов, Встречаются частные случаи теоремы Пифагора и некоторые любопытные приближения с помощью в кавычках основных дробей, вроде такого, круглая скобка, в наших обозначениях конец круглой скобки. Корень квадратный из двух равняется 1 плюс 1 треть плюс 1 деленное на произведение 3 на 4 минус дробь 1 деленное на 1. Произведение 3, умноженное на 4, умноженное на 34. В скобках приблизительно равняется 1 целая после запятой 41, 42, 15, 6. Конец круглой скобки. π равняется 4, умноженное на круглая скобка. 1 минус 1 8 плюс дробь числитель единицы в знаменателе 8, умноженное на 29. Минус дробь числитель единица в знаменателе 8, умноженное на 29, умноженное на 6. Плюс дробь числитель единица в знаменателе 8, умноженное на 29, умноженное на 6, умноженное на 8. Конец круглой скобки в квадрате. Равняется 18, умноженное на разность 3 минус 2 корня квадратных из 2. В скобках равняется 3 целых. После 0, 0, и так далее. Конец круглой скобки. То любопытное обстоятельство, что эти результаты, в кавочках Сульвасутр, не встречаются в более поздних индийских трудах, показывает, что мы еще не можем говорить применительно к индийской математике о той непрерывности традиции, которая столь типична для математики Египта или Вавилона. И возможно, что в столь большой стране, как Индия, такой непрерывности и не было. Могли быть различные традиции, связанные с различными школами. Мы знаем, например, что джайнизм – религия столь же древняя, как буддизм, круглая скобка, около 500 года до нашей эры, конец круглой скобки. Плач-реал, математические исследования, и в священных книгах джайнизма обнаружено значение для пи пи равняется корень квадратный из десяти. Сноска первая. Начало первой сноски. L'Datta B. The Jaina School of Mathematics. Bulletin Calcutta Mathematics Society. 1929 год. Том 21. Страница со 115 по 146. Конец первой сноски. Страница 48. Восьмое. При изучении древней китайской математики значительным препятствием является отсутствие переводов, хотя мы, благодаря книгам Миками и Нитхэма, хорошо осведомлены о положении математики в Древнем Китае. Тем, кто знает русский язык, доступен значительно больше материал, имеется даже русский перевод классического математического произведения. Девять книг в скобках разделов о математическом искусстве, круглая скобка, Цзю Чжан Суань Шу Конец круглой скобки Как эта книга, так и Джо Би в своем нынешнем виде дошли до нас от периода династии Хань Круглая скобка 206 год до нашей эры 220 год нашей эры Конец круглой скобки Но в них, конечно, может содержаться материал значительно более раннего происхождения Книга Джо Би только частично посвящена математике Но интересно, что в ней рассматривается теорема Пифагора. Напротив, в кавычках 9 книг, в скобках разделов, чисто математическое произведение, которое вполне характерно для древнекитайской математики следующего соштилетия, да и более поздней Очень старые также некоторые диаграммы из книг периода династии Хань. Например, из книги перемен, круглая скобка, и дзинь, Восьмой-седьмой века до нашей эры. Конец круглой скупки. В числе их следующие связаны со многими легендами. Магический квадрат. В скобках лошу Три столбца. Элементы первого столбца 4, 3, 8. Второго столбца 9, 5, 1. Третьего столбца 2, 7, 6. Система счисления у китайцев всегда была истечной. И уже во втором тысячелетии до нашей эры мы встречаемся с числами, записанными с помощью девяти символов в позиционной системе. Такой способ записи получил права гражданства в период династии Хань или еще раньше. Девять знаков изображали с помощью бамбуковых палочек, по-разному размещенных. Например, изображен перпендикуляр и затем две параллельных палочки и сверху над ними одна палочка. Равняется три палочки параллельных и над ними одна палочка. Обозначало число 6729, которое именно таким образом и записывалось. Арифметические действия выполняли с помощью счетных досок. Пропуски, то есть пустые места, обозначали 0. круглая скобка. Специальный знак для нуля появляется только в 13 столетии нашей эры. Хотя он, возможно, и старше. Конец кровлой скобки. Страница 49. При календарных расчетах применялось нечто вроде шестидесятичной системы, что можно сопоставить с сочетанием двух связанных друг с другом зубчаток, из которых одна имеет 12 зубьев, а другая 10. Так, число 60 стало единицей высшего разряда. В кавычках периодом. Круглая скобка. В кавычках картейский период в одном из стихотворений Теннисона, конец круглой скобки. Математика в кавычках 9 книг состоит в основном из задач и общих указаний, как их решать. Эти задачи возникают из практических применений арифметики и сводятся к алгебраическим уравнениям с числовыми коэффициентами. Вычисляются и квадратные, и кубические корни, например, число 751,12 определяется как корень квадратный из 564752 целых и 1 четвертой. При вычислениях с окружностью принимается пи равным 3. Ряд задач сводится к системам линейных уравнений, например, к системе. 3x плюс 2y плюс z равняется 39, 2x плюс 3y плюс z равняется 34, x плюс 2y плюс 3z равняется 26 который записывается в кавычках матрицей своих коэффициентов. Решение этой системы приводится в таком виде, который мы теперь назвали бы в кавычках матричным преобразованием. Эти матрицы содержат и отрицательные числа, здесь впервые появляющиеся в истории математики. Китайская математика занимает особое положение практически до последних лет, но видим в ней непрерывность традиции, Так что мы можем выяснить, каковое место в обществе более полно, чем в случае египетской и вавилонской математики, принадлежащих исчезнувшим цивилизациям. Например, мы знаем, что кандидаты, подвергавшиеся экзамену, должны были знать кавычка «10 классиков» конец кавычки в точно определенном объеме, и что успех на экзамене определяется в основном умением точно цитировать тексты на память». Таким образом, традиционное учение передавалось из поколения в поколение с обременительной тщательностью. Страница 50 -я. В такой застойной культурной атмосфере новые открытия стали чрезвычайно редким явлением, а это опять-таки обеспечивало неизменность математической традиции. Такая традиция могла передаваться в течение тысячелетий, и могла пострадать только иногда, при больших исторических потрясениях. В Индии существовали аналогичные условия, и там мы находим даже такие математические тексты, которые написаны стихотворными размерами, с целью облегчить запоминание. Нет никаких особых причин считать, что приемы, которыми пользовались в Древнем Египте и в Вавилоне, могли значительно отличаться от практики Индии и Китая. Чтобы прервать процесс полного окостенения математики, должна была возникнуть цивилизация совершенно другого рода. Математика достигла, наконец, уровня настоящей науки, благодаря тому новому мировоззрению, которое характерно для цивилизации греков. Литература The Right Mathematical Papyrus Издательство P.E.E.T. Лондон, 1923 год The Right Mathematical Papyrus Издательство P.E.E.T. Чэнс Бульд Мэннинг Арчибальд, том 1, Оберлин, Охайо, том 8, 1927 год. Том 2, Оберлин, Охайо, 8, 1929 год. В этом труде содержится обширная библиография по египетской и вавилонской математике. Библиография, преимущественно по древней астрономии, имеется в книге о неге бауэра математический папирус издательство спруа и турураева берлин 1930 год неги бауэр история античной математики берлин 1934 год сноска 1. Начало первой сноски. Русский перевод Негебауэр. О. Лекции по истории античных математических наук. Том 1. Загреческая математика. Предисловие и приложение С. я Лурье. Москва-Ленинград. Анти. 1937 год. Конец первой сноски. Ноги Бауэр, О. Математические тексты. Томас, 1 по 3. Берлин, 1935-1937 годы. Ноги Бауэр, О. Сак, А. Mathematical Caniform Text. new Гелен, 1945 год. Брюн-Раттен. Математические тексты. Париж, 1961 год. Ферл Денген Ф. Скетч оффе хистори о зе Секседж-Синал-Систем. Озиерис, 1939 год. Том 7, страница с 95 по 141. Страница 51. Тюрер Данген. Лейден, 1938 год. Ловецкий, М.Я. Арифметика и алгебра в Древнем мире. Второе издание. Москва. Наука. 1967 год. Вайман, А.А. Шумер и математика. Третье. Первое тысячелетие до нашей эры. Москва, 1961 год. Экономическая документация использована как источник для истории математики в Древнем Двуречии в работах. Раздемаха Г.С. Физико-математические знания в древних рабовладельских государствах Двуречия по документам хозяйственной отчетности. Научные записки Каменец-Подольского педагогического института. 1958 год, том 6-й страницы, со 125 по 191-ю. Раздимаха Г.С. Историко-математический сборник, 1961 год, том 2-й страницы, со 128 по 147-ю. Г.С. Историко-математический сборник 1962 год, том 3, страница 75 по 95-ю. О. Неге Бауэр и Ф. Тюроданжен. По ряду пунктов расходятся в истолковании вавилонской математики. По этому вопросу смотри. Ганж. С. Конфликтивные интерпретации Бабилонского математического математики. Айзис. 1940 год. Том 31, страница с 405 по 425. Хороший обзор. До греческой математики смотри в работе. Арчибальд, Mathematics before the Greeks. Science, 1930 год. Том 71, страница со 109 по 121. 342 страница. Смотри также Science, 1930 год. Том 72, страница. 36. слив d Algebra of Four Thousand Years Ago. Скрипта Мультфильматика. 1936 год. Тон 4. Страница со 111 по 125. Фогель К. Части 1-2. Ганновер. 1958-1919. 59 год Сведения об индийской математике смотри в журнале Летин о Зе Калькутте Mathematical Society и в книге Льдата Синх History of Hindi Mathematics Том 1. Лахор, 1935 год Том 2. Лахор, 1938 год рецензия о Неге Бауэра Неге Бауэр о 1936 год, 3b, страница 263 по 271. Горьяр, Ancient Indian Mathematics and Vitha Pona. Vance, 1947 год. K.E. Indian Mathematics, Isis, 1919 год. Том 2. Страница с 326 по 356. Зайденберг, A. The Ritual Origin of Geometry. 1962 год. Том 1. Страница с 408 по 527. Мюллер. Семинары Гамбургского университета. 1929 год. Том 7. Страница со 173 по 204. У японско-китайской математики смотри. Миканы, I, The Development of Mathematics in China and Japan, Лейпциг, 1913 год. Смит, Миканы, A History of Japan's Mathematics, Чикаго, 1914 год. древний китайский трактат «Математика в девяти книгах». Перевод вступит на статья «Примещение» и, и «Березкины». В книге Историко-математические исследования Выпуск 10. Москва. Гостев. Издат. 1957 год Страница 425 по 584 Смотри Раик. ае О вычислении некоторых объемов в древнекитайском трактате кавычка, «Математика в девяти книгах». Конец кавычки В книге Историко-математические исследования Выпуск 14. Москва надги 1961 год страница 52 книга изи то есть в кавычках книга перемен имеется в английском переводе р вильгельма нью-йорк 1950 год и в русском переводе юка шуткого круглая скобка китайская классическая и Книга перемен. Москва, 1960 год. Конец круглой скобки. Третий том, запланированного в семи томах труда Нитхам G. Science and Civilization in China, Кембридж, 1959 год, посвящен точным наукам в Китае. Некоторые соображения относительно китайской математики содержатся в работе. Юшкевич А.П. Розенцельд. Берлин, 1960 год. Смотри также указанную на странице 74 книгу о Легебауэра и литературу на странице 102 О природе Восточного общества смотри литературу главе 4 а также Витфогель, 1938 год толь седьмой страницы с 90 по 122. With him Science and Society in East and West. Science and Society. 1964 год. Том 28 страницы с 385 по 408. Каэс второй главы.